Айрин Лакс. Твоя по контракту. Глава 1. Алёна. Алёнка, почему так долго копаешься? Настик меня грозный оклик. Я вздрогнула и оправила короткую клетчатую юбку официантки, чересчур короткую, на мой взгляд. Переоделась? Дуй на выход. Тамара Васильевна, нет ли юбки подлиннее? Робко спросила я. Здравствуйте, приехали. Недовольно цыкнула троюродная тётка. Алёнка, ты не в том положении сейчас, чтобы условия ставить. Я не ставлю условия, но мне некомфортно. Плевать я хотела на твой комфорт. Я тебя подобрате сердечной приняла, дала шанс заработать, закрепиться в коллективе, а ты недовольно нос в сторону отворачиваешь. Не хочешь? Не надо. Снимай униформу, проваливай из клуба и ищи другую работу. Разбушевалась Тамара Васильевна. Я сглотнула ком в горле. Я недавно окончила колледж. Хрустальные мечты устроиться на работу по специальности разбились почти сразу же. Без опыта работы, да ещё и со средним специальным образованием, мне ничего не светило. Мама не задолго до смерти позвонила дальней родственнице и попросила помочь мне с трудоустройством. Тамара согласилась нехотя, но пообещала подыскать что-то. Она нашла мне работу официантки в ночном клубе. Сегодня я впервые должна отработать полную смену. Обычно униформа была другой, но сегодня в честь Дня учителя все официантки должны были надеть короткие клетчатые юбки и повязать рубашки выше пупка. О чём думаешь? Забыла, как одежда снимается? Так я тебе помогу. Тамара Васильевна была недовольна. Её голос сочился ядом. Нет. Извините, я просто немного волнуюсь. Всё в порядке, я уже выхожу. Наконец-то. Соизволила, фыркнула управляющая. Она пропустила меня вперёд и пошла следом. Не блей, как овца, ради бога. Вроде бы ты показала себя расторопной, а сейчас что? Ну уже улыбнись. Я ободряюще улыбнулась Тамаре и заверила, что всё будет хорошо. Смотри не на косячь, вылетишь в два счёта и такую неустойку придётся выплачивать, что побежишь органы продавать. Подоброму напутствовала меня тётка. Создавалось впечатление, что она меня нарочно запугивала. Мне и без того было неуютно под косыми пияными взглядами клиентов. Я старалась не обращать на них внимания, но к концу смены хотелось только одного умыться и стереть из памяти не только взгляды, и якобы случайные прикосновения, а иногда и откровенно демонстративные, то похлопобы не чуть ниже спины, то ущипнут. Алёнка, ты чего такая грустная? задорно подмигнула Катя, когда я без сил опустилась на стул в раздевалке. Мерзкие они все, поморщилась я. Зато чейвы хорошие, подняла, подмигнула Катя. Вид у тебя такой, недавняя знакомая усмехнулась. Какой такой? Как у жертвенной овцы. Вот всем и хочется тебя пощупать. Ладно, не раскисай. Здесь не всегда так людно. Начнётся новая неделя, вот увидишь, будешь зевать от скуки и мечтать о выходных. Это навряд ли, засомневалась я. Но в одном Катя была права относительно денег. Так что надо было перестать пугаться каждой тени и наращивать броню. Проблема в том, что после смерти приёмной мамы у меня осталась огромная дыра в сердце и куча проблем, с жильём в том числе. Мама не успела завещать квартиру кому-то одному, так что в дело вступило делёж имущества, откуда не возьмись, появилась куча родственников, претендующих на трёхкомнатную квартиру в старенькой хрущёвке. Среди всей прочей родни больше всех мне досаждал родной сын приёмной мамы. Виктор претендовал на желанные квадратные метры. Сразу после смерти мамы Виктор захватнически обосновался в квартире со своей женой и двумя детьми. Он был прописан в этой квартире, но раньше жил в другом месте. Виктор был родным сыном Марии, моей приёмной мамы, но рассорился с ней очень давно и не общался. Виктор ни разу не навестил маму в больнице перед смертью. Зато прилетел как цервятник сразу же после смерти мамы и обратился к нотариусу. Меня возмущала его наглость. Хочешь квартиру? Выкупи мою долю и живи спокойно, ухмыльнувшись, предложил он. Разговоры мирным, дружелюбным тоном и попытки договориться не помогали. Семья Виктора сделала проживание в квартире просто невыносимым. Возвращаясь домой, я чувствовала себя гостьей. Мама понимала, что всё делается нарочно. Меня выживают из квартиры, где я прожила без малого 10 лет своей жизни, но ничего поделать не могла. Прав у меня было столько же, сколько у Виктора. Только почему-то ему не приходило в голову мысль о том, чтобы уйти первому. У жены Виктора была однокомнатная квартира, которую он сразу же после смерти мамы начал сдавать. Алёнка, уснула или как? Добродушно позвал меня водитель. Я словно очнулась, вынырнув из своих мыслей. Водитель поглядывал на меня через зеркало заднего вида. Нас всех развозили по домам после работы и платили неплохо. Опять повторила себе я, так что держаться за место стоило. Нет, дядь Коль, задумалась просто. А, -а, -а думай меньше, больше по сторонам смотри. Увидимся. Всего хорошего. Попрощалась с водителем. Хлопнула дверью Миньовена и поплелась в сторону дома. Я старалась не шуметь, как можно тише отперла замок и вошла в квартиру. Раньше в коридоре всегда пахло ароматизатором для воздуха с запахом сирени. Мамин нравился этот аромат, и мне тоже. Сейчас же в нос ударил запах табака. Виктор опять курил в квартире, и судя по крепкому запаху спиртного, Виктор не только курил. Из-под двери кухни виднелась полоска света. И я тихо прошла по коридору. Нашлялась, донеслось мне в спину. Я мгновенно оглянулась, поглядывая в лицо мужчины. Красноватая и немного опухшая, видимо, Виктор уснул щекой на столе. На щеке отпечатался след от рукава. "Деньги принесла?" дыхнул в меня перегаром брат. "Надоело. Нет. А ты принёс?" спросила я. "Хули я должен тебе деньги отдавать?" возмутился Виктор. "Это ты пришла одёмовка?" А я у своей родной мамки на хате. Мама не видела тебя несколько лет. Ты появился только на похоронах, устроенных не тобой, твёрдо заявила я, сжимая руками ремень сумочки. Не суй свой нос в дела моей семьи, поганка, сипло ответил Виктор, закашлявшись. Отсюда уйдёшь ты, а не я. У меня семья и дети, а ты без семьи. Тебе не нужно столько свободного места. Виктор поскрёб щёку и гнусно ухмыльнулся. Такой как ты и угла в коммуналке хватит. Привыкла же в детдоме по углам тариться, да? Не тебе судить, кому и сколько хватит, Виктор. Советую тебе ещё раз подумать. Он двинулся ко мне резко и быстро, схватил за локоть и толкнул к стене, прижав своим телом. Ты ж,мара, советы мне не раздавай. И я в них не нуждаюсь. Мусистое лицо Виктора находилось слишком близко от моего лица. Горячее дыхание, полное перегара и запаха гнилого мяса, мерзкой струёй пронеслось по щеке. "Отодвинься", попросила я, стараясь не дышать. Виктор и не думал сделать этого. Наоборот, придвинулся ещё ближе, зажимая крупным, но рыхловатым телом взрослого мужчины. Паника медленно, но верно захватывала вполён. "Где Аня? Где же она, Виктор?" Почему эта чутко спящая грым за ней вылетела из спальни с перекошенным от злости лицом? Если денег нет, можем и договориться, пробормотал Виктор, сально улыбаясь. По-братски уступлю тебе в цене. Его ладонь сползла с локтя Наталью, и я задергалась, пытаясь выбраться. Папа, в кучи свет, я писать хочу, донёсся из коридора заспанный голос Борьки, младшего сына Виктора. Виктор медленно отодвинулся, сопя как слон, и пошёл в сторону туалета. Выключатели здесь были установлены ещё с советских времён, высоко. Пятилетний малыш не дотягивался. "Давай, шевелись, пацан", прикрикнул Виктор на сына. Я воспользовалась паузой и прошмыгнула в свою спальню. Закрылась на щеколду и кое-как придвинула комод к двери. Села на кровать и перевела дыхание. Понимала, что меня от наглого приставания спасло лишь чудо. В дверь постучали. Алёнка. Ручка задёргалась. Виктор налёк на дверь плечом, понял, что к двери приставлен комод, и выматерился. Прекращай чудить. Мы можем договориться, вкратчиво произнёс Виктор. Где Аня? В гостях у мамки с дочкой, хмыкнул Виктор, добавив голумливо. А ещё Анька сейчас на работу устроилась. Часто будет ходить в ночную смену, сестрёнка. Подумай хорошенько. Я сглотнула противный комок в горле. Поняла, что скоро даже находиться в квартире будет опасно. Я легла на кровать и подтянула коленки к груди, дав себе зарок узнать расписание смен на работе жены Виктора. Навряд ли я решусь появиться в квартире, когда её не будет дома. Трыточа. Кать, у тебя никто из знакомых квартиру не сдаёт? Знакомая покачала головой. Не. Я сама комнату снимаю, но только до конца месяца. Хозяйка попросила освободить. Давай жить вместе, предложила я. Не то чтобы я горела желанием жить с Катей, но после того, как Виктор зажел меня в коридоре, мне было страшно возвращаться в квартиру в те дни, когда его жена Аня работала в ночную смену. Я прибегала к хитрости, сидела с детьми. Борька иногда даже засыпал у меня на кровати. Борька мне нравился, он был не виноват, что ему достались такие родители. Так у тебя же квартира от мамки досталась, не? спросила Катя, подкрашивая губы перед зеркалом. Досталась и не досталась, вздохнула я, в двух словах рассказав о проблеме. Так может быть припугнуть этого урода? Найми кого-нибудь, предложила Катя. Кого? отмахнулась я. Нашла киллера. У меня из знакомых таких нет. Ну а что? Кто ещё с ним справится? Из квартиры он уезжать не собирается. Денег у тебя нет, чтобы заплатить его долю, да? Откуда у меня такие деньги, Кать? Вот-вот. Денег нет. Значит, мужика найди, посоветовала приятельница. А то слился твой Кирилл за границей. Зачем только ждала этого пижона? Ждала, вот и дождалась. вздохнула я. Только что завязавшиеся отношения с Кириллом зашли в тупик после того, как его отправили на стажировку за границу. Парень просил хранить ему верность, но, судя по фото общих знакомых, сам не удосуживался поступать точно так же. Мы уже расстались, а новых отношений у меня не получилось завести. Мне почти полгода было не до того: смерть приёмной мамы, похороны, проблемы с жильём. Кирилл того не стоил, я сразу тебе сказала. Перестань смотреть себе под ноги и увидишь, сколько других парней вокруг. Жизнерадостно заявила Катя: "Пойдём работать, чего стоим?" Я согласилась с Катей и отправилась в зал обслуживать клиентов. Ещё одна бессонная ночь на ногах, гудящих от высоких каблуков. Ничего особенного, если бы я всей кожей не чувствовала чей-то пристальный взгляд. Я озиралась по залу, пытаясь понять, кто испепеляет меня взглядом, но не могла понять. Не стой, как вкопанная, шевелись, подтолкнула меня Катя. или уже устала? Нет, просто померещилось, что кто-то пялится на меня. А, ну это привычное дело. Может, хотят предложить подзаработать? подмигнула Катя. Вот и найдёшь деньги. Я на такое не соглашусь никогда, отрезала я. У меня? Ага, у тебя проблем выше крыши. Или посохнешь по Кириллу? Сам-то он явно по тебе не сохнет. Хорошо устроился, ничего не скажешь. Зачем ты только себя хранила для этого козла? рассмеялась подруга. Я постаралась забыть о происшествии, но не могла отделаться от впечатления, что кто-то за мной наблюдает. Даже когда я села в служебную машину, не могла успокоиться. Я нервничала больше обыкновенного ещё и потому, что сегодня Аня работала в ночную смену. Дядя Коля не смог заехать во двор дома. У краевого из подъезда кто-то остановил автомобиль и выгружал коробки. Тьфу ты, не люди. И надо же прямо сейчас этим заняться. Объехать с той стороны дома или доберёшься сама? А? Доберусь. Тут недалеко, всего несколько подъездов, сказала я. Попрощалась с водителем и вылезла из машины, случайно бросила взгляд назад. Неподалёку остановился чёрный седан представительского класса. Слишком роскошный автомобиль для того района, в котором я жила. Сердце застучало быстрее, срываясь на бешеный ритм сердцебиения загнанной дичи. Я торопливо пошла в сторону дома, оглядываясь через плечо. Машина стояла на том же самом месте и как будто не собиралась никуда уезжать. Я быстро залетела в подъезд и забежала на четвёртый этаж. Захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной, переводя дыхание.